Глава 19 Я резко обернулась, пряча сковороду за спину. «Здрасте», — промямлила, нерешительно улыбаясь. «Вы уже вернулись? А я тут демона поймала, правда, не целиком». «Да что вы говорите?» — прозвучала издевательское в самое ухо. Скосив глаза, увидела, что моего пленника на полу уже нет, только разорванные веревки валялись. Я замерла во все глаза, смотря на Конора, и ожидая, когда же он меня будет спасать. Только оборотень не торопился. Он устало вздохнул, потер переносицу и произнес. «Сайлана, позвольте вам представить лорда Алонса, который очень хотел с вами познакомиться и побеседовать». «Лорд Алонса — это...» Меня посетила смутная догадка, что мужик позади меня не совсем демон. «Дракон...» Вот, блин, а ведь мучило некоторое несоответствие и отсутствие рогов. Неловко-то как. А где демоны? Удивилась, переводя тему и старательно не обращая внимания на мужчину за спиной, который мягко забрал у меня сковороду, а сейчас прижался вплотную и самым наглым образом обнюхивал. Я их точно видела, один даже в окно заглядывал. «Ушли. Кто мог и кого не уничтожили драконы?» — ответил Коннор. «Так просто?» — засомневалась я. «Ну, если похищение шести женщин и уродство трех мужчин вы считаете простым, то да», — разозлился оборотень. «Не рычи на Саю, она ни при чем. ступился за меня дракон, зарываясь носом в мои волосы и прижимаясь уже совсем неприлично. «Где твои манеры, Конор? Разве можно так разговаривать со столь очаровательной особой?» «Да хватит ко мне липнуть!» Не выдержала и возмутилась я, отходя от лорда на несколько шагов и останавливаясь так, чтобы видеть обоих мужчин. «Разве вам не надо спасать похищенных и все такое?» «О, не переживайте, этим сейчас занимаются мои братья», — улыбнулся этот беспардонный тип. «У меня сейчас более приятная задача». «Какая? Познакомиться с вами поближе?» Мурлыкнул чешуйчатый, сверкая зелеными с вытянутыми зрачками глазами и подмигивая мне. «Да, видимо, нехило я его приложила, что до сих пор как пришибленный и не отлипает. Страшная эта вещь, сковорода!» Но, с другой стороны, я ведь ждала этой встречи, и теперь, если уж дракон так ко мне расположен, неплохо бы воспользоваться ситуацией и узнать все меня интересующее, пока его не отпустила. Но сперва, раз опасность миновала, позвать Степашку». Вспомнив про ребенка, сразу направилась к ванной комнате. «Солнышко, выходи!» — крикнула сыну, стукнув два раза в дверь. Мой зайчик не заставил себя долго ждать и сразу распахнул дверь, недовольно надув губки. «Не хочу больше иглать в плятки!» — высказал он. «Кушать хочу!» — принц согласно гавкнул и завилял хвостом. «Ох и правда!» — спохватилась я. Ребенку давно пора обедать!» Забыв про все на свете, в том числе и про мужчин, с интересом наблюдавших за нами, я подхватила сына на руки и помчалась на кухню, где усадила его за стол и засуетилась, разогревая приготовленное. Вскоре к нам присоединились и Конор Салонса. Они сели рядом со Степашкой и задумчиво следили за мной, сыном и псом, путающимся под ногами. Мой зайчик, в свою очередь, тоже с любопытством разглядывал незнакомого мужчину, а потом с детской непосредственностью спросил. Ты кто? Дракон, ответил Алонса. Настоящий! С восторгом округлил глаза ребенок и, дождавшись утвердительного кивка, представился: Я, Степа, а ты меня покатаешь? Я поперхнулась и закашлялась от смущения. Вот же ж наездник мелкий. Мало ему было волков оседлать. Теперь на дракона замахнулся. Если только вместе с мамой, поставил условие лорд, хитро посмотрев на меня. «Договорились!» — серьезным видом согласился сын и тоже посмотрел в мою сторону. «Ну вот, спелись называется. Подогрев суп, я разлила его по тарелкам и поставила перед мужчинами. В миску поменьше налила и терпеливо ожидающему принцу, разместив его обед на полу. Пока все молча ели, разогрела второе и тоже разложила по тарелкам, забрав пустые из-под супа. Ну а после пришел черед пирога с компотом». Степашка наелся первым и, позвав с собой принца, побежал играть в зал, предварительно выслушав мои указания не выбегать на улицу. Я с беспокойством проводила его взглядом и села напротив задумчиво уплетающих пирог мужчин. Самой есть не хотелось, внутри еще плескался адреналин от последних событий. Когда все тарелки и чашки опустели, мужчины будто очнулись и изумленно уставились на меня. «Это все вы приготовили?» — оторопело спросил Коннор. Ну да, пожала плечами. Простите, что без спроса воспользовалась вашими продуктами, но мне надо было кормить ребенка. Я не в претензии, возразил Оборотень и покосился на дракона. Это правда, произнес он с восхищением, разглядывая меня. За все время Сайлана ни разу не солгала. Теперь настала моя очередь удивляться. А вы видите, когда вам врут? Алонсо согласно кивнул и расплылся в довольной улыбке. «Удобненько», — заметила я и поинтересовалась у Конора. «Так что с нападением? Разве вы не предупредили своих? Почему оно вообще состоялось?» Оборотень привычно нахмурился и промолчал. За него ответил дракон. «Не волнуйтесь, Сая. Наш капитан все сделал правильно». Объявил боевую готовность, вызвал нас с братьями и отправился допрашивать вашего супруга. Вот только, хоть вся стража и вышла патрулировать улицы, но весь город, даже при большом желании, охватить невозможно. Тем более мы не владели информацией, где именно будут открыты порталы. Поверьте, потери могли быть гораздо серьезнее. Простите, посчитала нужным извиниться я. Не хотела вас ни в чем упрекать. Конор странно взглянул на меня и кивнул, а я с замиранием сердца спросила. «И что, Костик, он во всем признался?» «Признался», — раздраженно ответил оборотень. «Не сразу, но вы были правы. Ваш муж был тем еще под лицом. Простите, что вам не поверил. Оказалось, что связаться с демонами для улучшения своего благосостояния его подбила... Хм, знакомая. Она и ритуал нашла, а дальше все просто». Он заключил контракт, а когда пришло время, попытался отправить вас в качестве расплаты. Дальше вы знаете». Я грустно усмехнулась. Догадываюсь, что за знакомая. Скорее всего, Людочка. С ней он раньше Лидочки спутался. Только откуда у нее такие знания? На мой вопрос Конор не смог ответить. Сказал лишь, что Костик и сам не представляет. «А где он сейчас?» Оборотень виновато опустил глаза и признался. «Как раз во время допроса в дом вломились демоны. У нас не получилось отбить вашего мужа, их было слишком много». «Значит, они его забрали?» — ахнула я. «Да, и очень разозлились, что не нашли вас с ребенком. Хорошо, что вы успели сбежать». «Да, хорошо», — не смогла не согласиться я. «Вот только меня все равно нашли. Правда, в дом почему-то не попытались проникнуть». «О, они пытались», — успокоил меня Алонсо, вступая в разговор. «Но в это время, по просьбе Конора, очень переживающего за свою гостью, подоспел ваш покорный слуга и разделался с рогатами. Кто ж знал, что вы и сами бы вполне справились?» Я покраснела, понимая, на что намекает дракон. «Простите». «Да ничего». Отмахнулся пострадавший и, внезапно загробастав мою руку, запечатлел поцелуй на тыльной стороне ладони. Я в восхищении. Впервые вижу столь богатую талантами Саю, способную и потрясающе готовить, и за себя постоять и ребенка защитить. Я удивленно приподняла бровь и, забрав руку, возразила: Вы мне льстите. Любая женщина богата этими талантами. Ни в ней ранее. Печально заметил Конор и вздохнул. «Какой у вас потрясающий мир!» Мечтательно воскликнул дракон. «Вы должны мне побольше о нем рассказать. Как жаль, что мы больше не способны путешествовать по мирам. То есть, как это не способны?» Испугалась я. «Вы же сюда проникли, значит, можете и уйти. А как же мы? Вы непременно должны помочь нам сынам вернуться».